Глава, 78. Спавшая на переднем сиденье машины, Алекс открыла глаза и увидела, что она окружена мужчинами. Трое из них заглядывали в машину. На них были ковбойские шляпы, а в руках они держали палки с проволочными петлями на концах. Она резко выпрямилась на сиденье. Один из мужчин сделал ей знак, веля сидеть смирно. «Минутку, мисс, не дергайтесь». Алекс посмотрела на сына. Тот продолжал мирно спать позади нее. Ничто не могло разбудить Джейми. Когда Алекс снова перевела взгляд на мужчин, она вскрикнула от страха. Один из ковбоев поднял палку. Прикрепленной к ней петле висела гигантская гремучая змея, не меньше полутора метров в длину. Она извивалась и издавала характерный звук, трещоткой на хвосте. — Теперь можете выйти, если хотите, — сказал ковбой и отшвырнул рептилию далеко в сторону. Алекс осторожно открыла дверь. «Ее привлекло тепло вашего двигателя. Под утро они всегда заползают под машины». Мужчин было шестеро. У каждого в руках была палка с петлей и мешок, внутри которого что-то шевелилось. Теперь ей было нетрудно догадаться, что именно. «Что вы делаете?» — спросила она. «Собираем гремучек». «Зачем?» «Для фестиваля гремучих змей. Он состоится на следующей неделе в Юме». «Ага» кивнула Алекс, ничего не понимая. «Это вроде конкурса. Кто принесет больше всего змей, тот и победил». «Понятно. Их принимают на вес, так что мы берем только самых здоровых змеюк. Извините, мы не хотели вас напугать». «Спасибо». Группа мужчин двинулась прочь, но тот, который говорил с Алекс, задержался. «Мэм, вам не стоит находиться тут одной», проговорил он. «Хотя у вас, как я вижу, есть оружие». Он кивнул на лежавший в машине дробовик. «Да, вот только патронов к нему у меня нет». «Ну, это как раз не беда», — сказал мужчина и направился к своей машине, припаркованной через дорогу. «У вас двенадцатый калибр?» — спросил он, обернувшись на ходу. «Да», — ответила Алекс, — «двенадцатый». «Годится». Вернувшись через минуту, ковбой протянул Алекс целую пригоршню красных патронов для ружья, и она рассовала их по карманам. «Спасибо», — поблагодарила она. «Сколько я вам должна? Он покачал головой. «Просто будьте осторожны, мэм». Сказав это, мужчина повернулся и двинулся следом за своими товарищами. Потом снова остановился, оглянулся на Алекс и сообщил. «С час назад здесь проезжал большой черный хаммер. Здоровенный дядька с бородкой сказал, что он ищет женщину и маленького мальчика. Они, дескать, пропали, а он их дядя». «Ага». «А что вы ему сказали?» Мы вас тогда еще не видели. Вот так и сказали. Куда он поехал? В сторону Ильсинора. Но я думаю, сейчас он, наверное, уже едет обратно. Спасибо, сказала Алекс. Ковбой помахал ей рукой. Не останавливайтесь на бензоколонке, предупредил он. Желаю удачи. CBS 5. Сан-Франциско. Транскрипт. Обвиненный в биотерроризме преступник сегодня выпущен на свободу. CBS 5. Сегодня из тюрьмы округа Аламеда с испытательным сроком в два года был выпущен подозреваемый в терроризме Марк Зангер. Он был арестован за хранение опасных биологических материалов. Информированные источники сообщили, что техническая сложность предъявленных Зангеру обвинений заставила прокурора неохотно признать, что он не может упрятать Зангера за решетку. В частности, было поставлено под сомнение обвинение Зангера в том, что он генетически модифицировал черепах в Латинской Америке. Мы говорим с Хулио Монаресом в Коста-Рике. Монарес. Атлантические черепахи действительно подверглись генной модификации, которая заставляет их панцири светиться фиолетовым светом. Однако объяснения тому, как это было сделано, не существует. Возраст черепах указывает на то, что эта генная манипуляция была произведена с ними от 5 до 10 лет назад. CBS 5. Вскоре после ареста Зангера следователи установили, что он не находился в Коста-Рике в то время, когда были проделаны эти генные модификации. Он побывал там лишь в прошлом году. И вот Марк Зангер, подозревавшийся в терроризме, вышел на свободу, заплатив штраф в 500 долларов.